«Идем». Выстрелы стихли, но Матвей продолжал крепко держать меня под собой. Я не то чтобы шевелиться, а даже дышать боялась. Утнулась лбом ему в грудь и зажмурилась, даже не представляя, что будет дальше. Пистолет, который Матвей зажимал в руке, прикасался к моей голове стволом, и я не знала, не уткнется ли он сейчас дулом мне в висок. «Не шевелись», — прошептал он едва слышно, и я почувствовала, как его рука, держащая оружие, напряглась. Зимин приподнялся на второе, пустил ту, что была с пистолетом вниз. Внезапно раздался грохот, и я до крови впилась зубами в нижнюю губу, чтобы не закричать от страха. Это вынесли дверь. Я успела почувствовать, лишь как на долю секунду напряглось тело Матвея на мне. Как он вывернулся и, схватив пистолет обеими руками, выпустил четыре пули одну за одной. А спустя секунды четыре тела грузно повалились на пол, даже не вскрикнув. Четыре точных, молниеносных попадания в лоб. Матвей вскочил на ноги, а я, словно меня парализовала, продолжала лежать на полу, вытянувшись струной. Мышцы вошли в судорогу, сознание тоже, и я могла лишь дышать и смотреть, не моргая, как он метнулся к двери и выскочил в подъезд. Еще два приглушенных отрывистых выстрела и никакого вскрика. Он только что положил шесть человек. А я, похоже, была на очереди. И вроде бы мозг это осознавал, но я не могла себя заставить пошевелиться, испытывая шок. Матвей вернулся, все еще сжимая в одной руке пистолет. На лице ноль эмоций. То самое идеальное оружие, как он сказал. Машины для убийств. Я сделала вдох и зажмурилась, когда он подошел ко мне, но услышала его ровный голос. «Идем». Распахнув глаза, я увидела, что Матвей протягивает мне руку. Но ждать он не стал. Сам поднял меня с пола и поставил на ноги, а потом сжал запястье и, выхватив из ящика в прихожей второй пистолет, засунул его за пояс, сдернул с вешалки куртку и потащил за собой из квартиры. Я только успела схватить свои кроссовки. Я старалась не смотреть на шесть трупов, пока мы пробирались к лифту. В кабине, спускаясь, Матвей опустил мою руку и натянул куртку, спрятав первый пистолет в карман. Я же могла только смотреть на него в ужасе, привалившись спиной к стенке кабины. Матвей на меня не смотрел все это время. Взглянул лишь раз, когда сжал мои волосы в кулаке, заставив вздрогнуть, свернул их и засунул мне за шиворот, а потом натянул на мою голову капюшон. Лифт он остановил на третьем этаже. Снова схватил меня за руку и потащил через лестничный коридор, а потом на пожарный балкон и оттуда по внешней пожарной лестнице. Держал крепко и вел быстро, так что у меня не было даже возможности начать сопротивляться. Да и по-прежнему я была слишком в шоке, чтобы хотя бы попытаться. Через несколько минут мы уже были на подземной парковке у его мотоцикла. «Садись». И вот тут меня наконец проняло дрожью, что прокатилось по телу колючей болезненной волной. «Нет». Я покачала головой и сделала шаг назад. «Лора, садись!» Зимин нетерпеливо дернул меня за плечо к мотоциклу, но я уперлась, ухватившись за его руку. «Чтобы ты убил меня где-то в лесу, что даже мое тело не найдут!» Удивительно, насколько ровно прозвучал мой голос. Матвей схватил меня за плечи и крепко сжал, наконец, посмотрев в глаза. «Я не собираюсь тебя убивать, Лора. Я пытаюсь тебя спасти. Ну же!» Сердце оступилось, в груди заклокотало. «Мне так хотелось верить!» «Я не могу верить тебе!» Голос сорвался на всхлип. «Что?» Зимин сжал губы, и его взгляд стал жестче. «Не знала, кто я такой?» «Знала, Лора, не ври себе!» «Знала и все равно пришла. Сама себя предложила. Так что теперь принимай последствия». Я шокированно замерла, глядя ему в глаза. Он словно ледяной водой окатил, сказав вслух то, что я и так понимала. Это прозвучало жестко и больно, но внезапно отрезвило меня. Я высвободилась из его рук и сдернула шлем с ручки мотоцикла. «Поехали». Матвей сел на мотоцикл и завел его, и я устроилась сзади, обхватила его руками за корпус, и мы рванули с места. Пронеслись через несколько уровней парковки и вылетели, обминув шлагбаум, на трассу. Матвей много раз катал меня на мотоцикле, но впервые он несся с такой скоростью. Я же просто ухватилась за его спину мертвой хваткой и старалась концентрироваться на дыхании. Все, что мне оставалось, доверить ему свою жизнь. И на дороге, и вообще. Скорости он не сбавил, даже когда мы оказались за городом на объездной. Но потом Зимин все же сбросил скорость и съехал к посадки с трассы. Мое сердце при этом замерло, а желудок болезненно сжался. Он ведь сказал, что хочет меня спасти. Сказал. Но сам Матвей не встал с мотоцикла, лишь оперся на ногу. Снял шлем и достал смартфон. Я подняла экран шлема, потому что сердце стучало быстро и воздуха от всех этих переживаний не хватало. «Игнат, мне нужна помощь», заговорил Зимин, прижав к уху смартфон после двух гудков. «Но должен предупредить тебя». Я иду против шороха. — Ого! — послышался с того конца низкий мужской голос. — Я пойму, если ты откажешь. — С чего бы? Что нужно от меня, Матвей? У тебя были секретные квартиры. Мне нужно на несколько дней спрятать Лору, пока сам я разберусь с шорохом. Сейчас пришлю адрес. Запомни сразу удали. — Спасибо, Игнат. В долгу не останусь. — Подписанного диска для моей Варе будет достаточно. — послышалась в ответ с усмешкой. Спрятав смартфон в карман куртки, Матвей снова надел шлем, и мы поехали дальше. То, что он сказал этому Игнату, он не собирался убивать меня. Не собирался исполнять этот ужасающий приказ. Матвей хотел спасти меня, и я верила в это. Но еще он сказал, что намеревается разобраться с этим шорохом. И я прекрасно понимала, что замахнулся он высоко. Слишком высоко.